Я ушел в поход без ведома короля. Без моей дружины дурац не выстоит. Но три ночи назад мне сообщили об отряде орков, спустившемся с нагорья. Там видели много щитов со знаком Сурумана. Я заподозрил самое плохое. Союз Ортханка с темной крепостью. И сразу повел Йорет, мою дружину. Два дня назад мы перехватили орков на подступах к лесу Фангорна. Мы потеряли 15 всадников и 12 коней. Врагов оказалось куда больше, чем мы думали. К ним подошел на помощь отряд с востока. Их тропа проходит чуть севернее, а в лесу их ждали здоровенные орки со знаком белой руки. Мы сделали свое дело, но слишком задержались. Надо немедленно возвращаться. Йомер помолчал и неуверенно добавил. «Идите с нами прямо сейчас. У меня есть свободные кони». Возрожденному мечу, эльфийскому луку и гном ему топору будет работа. Надеюсь, эльфы и гном простят меня за необдуманные слова владычица Золотого леса. Я ведь только повторил то, что говорят у нас. Спасибо на добром слове, сказал Рагорн. Я пошел бы с тобой, но обязан спасти друзей пока. Еще есть надежда. На севере Роха на твоих друзей нет, вздохнул Йомер. Их нет и на юге, возразил Рагорн. Недалеко от стены роха на один из них оставил нам знак, но до самых холмов ни один след не уходил от оручьей и тропы. Я боялся, что их убили и сожгли вместе с сорками, ты уверил меня, что это невозможно. Быть может, их утащили в лес еще до сражения, пока вы не успели окружить врагов. Такое возможно? Разве что эльфийские чары помогли им скрыться, с сомнением, проговорил Йомер. Впрочем, в чем можно быть уверенным, среди стольких чудес весь мир меняется. Эльф бродит под руку с гномом, люди гостят у владычицы золотого леса и остаются в живых, а меч, сломанный в прадедовские времена, снова в бою. Как быть теперь человеку? Как поступать? — Как и всегда, — твердо ответил Рагорн. Добро и зло — все те же. И эльфы, и гномы судят о них одинаково. В Золотом Лесу человек различает их так же, как в Отчим Доме. Истинно так кивнул Йомер. «Я верю вам и верю своему сердцу. Но как я могу следовать ему? Наш закон не позволяет чужеземцам бродить по стране без разрешения короля, а в такое тревожное время он должен выполняться неукоснительно. Я просил вас отправиться со мной, вы отказались. Не сражаться же нам всем Йородом против троих». «Вряд ли твой закон применим в нашем случае», — спокойно возразил Рагорн. «Да и я не чужой здесь. Я бывал в Рохане, и не однажды. Только звали меня иначе, и выглядел я получше. С тобой мы не встречались, но я знал твоего отца Йомунда, знаю и Тодана, сына Тенгеля. В те дни мне не стали бы мешать спасать друзей. Я должен идти за ними». «Решай же, Йомер, поможешь ты нам или поступишь по законам твоей страны?» Йомер задумался. «Вы свободны», — произнес он наконец, — «и вам, и нам надо спешить. Поэтому я дам вам коней, но прошу потом вернуть их в Эдурас, королю Теодену. Это докажет, что я не ошибся в вас. Честь и жизнь моя в ваших руках», — добавил он. «Тебе не придется жалеть об этом», — ответил Рагорн. «Нам предстоит еще не раз биться бок о бок. Я надеюсь не остаться в долгу».